446. -е. Матерь Агни-йоги. Мудро решил, полагая, что поведение перед самим собою, перед судьёю в себе, важнее поведения перед судом обывательским, ибо короток он и приходящий, и значение для восхождения духа не имеет. Что из того, что кто-то хорошим или плохим тебя почитает, что в этом пользы? Ни хорошесть, ни плохость твоя от этого лучше не станет. Но если ты сам себя осудил за плохость твою и, осудив, решил плохость исправить и заменить хорошестью и при этом без всякого воздействия и влияния извне, действие это правильно. Путь правильного действия труден, ибо самостоятелен и независим от толков людских. Именно жизнь и жизненный опыт даст возможность увидеть, что надо изменить, что укрепить, что улучшить, что заострить и утончить. что и жевать и оставить. Глаз зоркий тотчас отметит смысл очередного урока жизни, чтобы воля смогла внести свой корректив, и тогда учение жизни становится жизнью и жизнью путем.